Глава 436. Козлы отпущения. Смотря вниз на мост, боги и дьяволы города Фонду окружили короля Яму. Увидев водоворот, их лица резко изменились, и они собирались было ринуться в атаку, но король Яма поднял руку, серьезно сказав «Всем стоять на своих местах!» Боги и дьяволы озадачились. «Под мостом божественное искусство из Юдо!» Оно пришло к нашему Фэнду, чтобы украсть наших людей. Почему мы бездействуем?» Другой бог добавил. «Если Юду продолжит безнаказанно создавать шум, мы не сможем долго удерживать Фэнду. Король Яма, мы должны атаковать!» Покачав головы, король Яма заговорил с немного странным голосом. «Человек, который использовал божественное искусство Юду, не является ни богом, ни дьяволом Юду. Он гость из деревни Беззаботной. Я видел это лицо раньше». Она очень похожа на того человека. Нет нужды в это вникать. Прячась под накидкой темноты, его взгляд был подобен свече, горящей призрачным сиянием. Вот он, человек из Беззаботной. Я ждал старую ласточку предыдущей династии и старой мечты, чтобы вернуться и восстановить свое гнездо. Но что я могу сделать, когда вместо старой ласточки появляется новая? Пришло время для возвращения ласточек. Трудно отличать старую от новой сказал стариш на деревне. Король Яма опустил голову, посмотрев на него, его плащ развивался в небе над городом Фенду, а фигура удалялась вдаль. Старешна смотрел у моста, вздохнул. «Я думал, что у меня будет воссоединение с целителем и остальными, но отца призвал их обратно. Интересно, их физические тела мертвы или нет? Если это так, нам все равно придется воссоединиться в Фенду. Мастер, что за река же моста беспомощности?» «Легенды гласят, что она берет начало в Юду, мы называем ее рекой Забвения». Старейшина смотрел на реку, пока к нему не подошел говорящий мастер. «Я мог бы рассказать тебе очень много историй о ней, но у нас нет столько свободного времени. В реке обитает огромное количество очень страшных монстров из Юду. Могучий практик, исполнивший божественное искусство Юду, чтобы похитить тех людей, держал свой путь сюда именно через неё. Ты ведь хорошо знаком с ним, я прав?» Он мерцающим взглядом уставился на лицо старейшины. «Ты находился к нему ближе всех, но когда услышал его голос, не стал вмешиваться». Кивнув, старейшина с намеком на гордость в голосе сказал. «Он мой ученик, нынешний император людей. Как тебя, старый ублюдок? Ученик, которого я выбрал лучше, чем ученик, которого выбрал ты. Тупица! Ведь ты и есть мой ученик! Умри, старый ублюдок!» В силовом поле великих всеобъемлющих небесных звездах целитель, одноногие и король Куни остальные внезапно открыли свои глаза. «Чёрт! мое физическое тело уже умерло! Я не могу защитить свой исконный дух!» — резко сказал Глухой. Король Куни и бессмертная крыса тоже проснулись. Их исконные духи покинули тело слишком надолго, в результате чего те начали разлагаться. Причина, по которой божественный король драконов наводнения заметил, что они не дышали, была как раз из-за смерти их физических тел. Мэр, как долго ты сможешь подержаться?» Спросив, целитель в спешке поднялся и на ходу, доставая всевозможные травы и серебряные иглы, с нервозностью на лицо добавил. «Если ты продержишься еще немного, я смогу продлить нашу жизнь и оживить наши физические тела!» Ценьмо стоял перед вратами небесной воли, продолжая заимствовать силу драконов наводнений и божественного короля, чтобы поддерживать проводника души. «Дедушка, не волнуйся!» Я могу продержаться несколько дней ночей. Так долго не придется. Достав улей, целитель заговорил. «Сначала я использую термитов души, чтобы связать наши физические тела и исконные духи. После начну питать их едом, который разорвёт связь между исконным духом и Фэнду, а также Юду. Затем я выращу заменяющих жизнь насекомых, чтобы они убили нас». Целитель подбросил улей вверх, и тут Пархея начал быстро расти. Внутри него были яйца насекомых и странные семена различных размеров. Насекомые в молочно-белых яйцах отличались друг от друга. Старик быстро усовершенствовал яд лекарства, после чего постучал по телам всех присутствующих разнообразными непредсказуемыми ручными техниками и вскоре из их послушалось сердцебиение. Целитель немедленно использовал серебряные иглы, прокалывая их тела, между тем глухой и нервно смотрел на яйцо насекомого Но уже в следующий момент оно оказалось него во рту благодаря покладистому лекарю, и он тут же стал бледным, как простыня. Целитель ловко выкопал ямы и посадил несколько семян. Через мгновение они проросли, вырастая в огромные бутоны. Цветы закружились, распускаясь лепестками наружу. «Идите к цветам!» Все сделали так, как он сказал, а одноногий спросил. «Врачеватель боевого мира, что это за цветок? Он миссист вообще? ощупь?» У целителя было нервное выражение. «Это не цветы, а заменяющие жизнь насекомые!» «Не двигайтесь! Пусть они вас проглотят!» «Заменяющие жизнь насекомые?» Все были ошломлены, но не успели они прийти в себя, как огромные цветы откинулись назад и захлопнули на них свои лепестки, плотно обвивая их внутри. В действительности цветы не были цветами, а каким-то странным насекомым, проглотив всех, они начали скажаться пока они начали прорастать головами, телами и прочими конечностями, и их внешность была идентична тем, кого они проглотили. Ценима был ошеломлён, узнавая в них короля-куни, целителей остальных. Но что еще удивительней, у насекомых также были и их ауры. Они даже подражали их душам и исконным духам со сверхъестественным сходством. Никто бы не заметил разницы. Затем произошла очередная странность. Целители остальные быстро постарели, став седыми, В мгновение ока они постарели от средних лет к их последним годам. Казалось, они вот-вот умрут. Через какое-то время они все таки исчерпали свою продолжительность жизни и бездыханно рухнули на землю. Саньму развеял проводника души, а уже в следующий миг из неизвестных мест хлынули своеобразные ауры, из глубин пространства заклокотала тьма, в которых сияли одинокие лампы на бумажных корабликах, оказавшиеся бездыханных целителя и остальных, Старцы на корабликах подняли лампы, вытягивая из трупов, пребывающие в смятении «души», следуя за светом, те направились к корабликам с запутанными выражениями лиц. Вестники смерти повесили лампы обратно на свои места, а после погрузились во тьму, и странные ауры тут же исчезли. «Отлично! Вестники смерти обмануты!» Раздался голос целителя, а уже в следующий миг земля вздулась, и из-под нее выскочили мешочки мясистых насекомых. Целитель одноногие, остальные выбрались из них, покрытые липкой жидкостью. Целитель вынимал иглы из крайне ослабших тел всех присутствующих. Их исконные духи все еще были немного неустойчивы, а смотрев каждого, он проговорил. «Половина термитов в душе находится в душе, а другая половина — в физическом теле. Сначала мне нужно поухаживать за вашими телами, чтобы они восстановились, прежде чем я смогу полностью оживить вас. Но я уже исчерпал все духовные травы. «На корабле Солнца есть Источник Чистого Ян, который может быстро восстановить жизненную силу!» Немедленно сказал Циньму. «Хорошая новость!» Вздохнув с облегчением, сказал Целитель. «Чтобы восстановить наши тела, нам нужно к тому Источнику. Заменяющие жизнь насекомые не смогут долго обманывать Вестников Смерти!» Все поспешили к кораблю Солнца, и так как Циньму был знаком с его обустройством, он быстро привел их к Источнику Чистого Ян, Все вошли в него, начав постепенно восстанавливать свои тела, однако вода тоже постепенно уменьшалась. Увидев, что все идут на поправку, он спросил, «Куда делись ваши исконные духи?» «В самый разгар битвы нам на помощь пришла хранительница солнца на своем гигантском корабле!» Наконец, вздохнув с облегчением, заговорил бессмертная крыса. «На боги высших небес оказались слишком сильны, В их арсенале были всевозможные могучие божественные искусства и сокровища богов. Хранительницу оттеснили, а мои старшие, сестра и второй брат пали в бою. Мы были на грани провала. Но в этот момент имперский наставник решил убить всех, активировав котел землетрясения. Он ранил всех богов подземными толчками, но затем случилось что-то странное. Санему посмотрел на него с недоумением, как вдруг пришел к осознанию и закричал. Котел землетрясения пробил барьер к другому миру?» «Нет!» — покачал головой одноногий. «Сила котла была поглощена горным хребтом!» Парень опешил. «Увидев, что имперский наставник, этот негодяй, вынимает котел землетрясения, я сразу смекнул, что дело дрянь, и сказал целителю, что нам нужно бежать как можно скорее и дальше, если мы хотим выжить. Вот почему мы оказались дальше остальных. Глухой, ты был намного ближе. Расскажи ему!» Глухой выдернул свои два железных уха со штырями и сполоснул их в источники чистого Ян, прежде чем воткнуть обратно в ушные проходы. Когда разразилась сила котля землетрясения, я понимал, что хорошим это не кончится, и планировал спрятаться в мире картины, чтобы уйти невредимым. Но откуда мне было знать, что его сила окажется настолько ужасающей? Я не успел вовремя убежать, и мир картины был уничтожен. Но прямо в этот момент от разрушенного богом распространилась невообразимая сила, В итоге поглотившая силу котла трясения, затем в небе и земле образовалась огромная дыра с совершенно другим миром на противоположной стороне. Находясь посреди ожесточенного побоища, имперский наставник перестал заботиться о каких бы то ни было последствиях, чем напугал всех до полусмерти. Тем не менее, огромные изменения в разрушенном богом позволили всем уйти невредимыми, но у них не было времени на осмотр другого мира, ведь яростная битва тут же продолжилась. Способности Цветочной Владыки и Владыки Звезды Цяо были слишком сильны, никто не мог сравниться с ними, поэтому Цветочная Владыка отправилась атаковать корабль Солнца, планируя убить Янь-Зен-Зен. Ситуация была хуже некуда. Бабушка Сы была вынуждена собрать всех, чтобы создать построение великих всеобъемлющих небесных звезд. Закончив его, она смогла высвободить максимально возможную силу искусства, вытягивая из тел каждого исконные духи. Она планировала начать грандиозную битву с одними лишь исконными духами. Затем мы вошли в странный мир. Говоря это, Глухой был слегка напуган. Под горным хребтом был странный мир. Возможно, это был... У короля Куни было больше опыта, поэтому он объяснил. «Внутренний мир — сокровище Бога!» Глухой кивнул. «Мы оказались в ловушке, где нам пришлось убивать всех без остановки, но так не могло продолжаться вечно, и нас убили». «Умерев, мы заметили странную энергию, вторгнувшуюся в тот мир. Затем мы увидели бога с птичьей головой. Он привел нас в Фенду, сказав, что мы встретимся там со старым другом. Но как только мы увидели старейшину, ты нас утащил к себе, Мойер». «Старейшина в Фенду?» Удивился Циньму, почувствовав боль в сердце, но тут же крепко сжал свой кулак, думая. «Дедушка, я обязательно спасу тебя!» Тем не менее, самым удивительным было то, что какая-то неизвестная энергия смогла заблокировать силу котла землетрясения под горным хребтом, разрушенный богом. Ей даже удалось втянуть в себя исконные духи каждого. Что это было за сокровище? Почему оно было похоронено там? Кто выковал его? И кто скрыл? Возможно, именно это сокровище и ищут каменные статуи. Кроме того, исконные духи бабушки Сы и других до сих пор должны быть там. Пока Ценьму напряженно думал... Внезапно задрожила земля, вдалеке грохотали скалы, пока каменная статуя прорывалась сквозь земли к поверхности. То дьявольский бог опередил их. Между тем, из тьмы донеслась пульсация, заставившая всех посмотреть в сторону, сквозь в их сторону шагали многочисленные каменные статуи. они нашли сокровища!» Выражение лица ценима резко изменилось.